Поэтому кропотливое изучение биографических деталей, тщательное установление маршрутов путешествий, дат, местностей, изданий, людей, с которыми встречался и даже только мог встречаться поэт, в Пушкинском случае не есть чрезмерность увлеченности или какой-то странный перекос в отношении изучения биографии поэта. Все эти детали накрепко связаны с его поэзией, это ее часть, подобная своему его стихам. И все пушкинское время, не случайно названное так, имеет прямую связь с его творчеством, вбирается им и, освещая его изнутри, освещается им. Вот почему проблема биографии поэта встает в совершенно новом значении. Это картина эпохи. И здесь особенно важно услышать разные голоса актера и дипломата, военного и крестьянина, светской дамы и дочери деревенского попа. Более того, она допускает даже использование не вполне доброкачественного материала. Отвергая явно недостоверное, не следует пренебрегать неточным и сомнительным, памятуя, что взгляд современников всегда субъективен, что бесстрастного рассказа о виденных событиях и лицах не существует, что вместе с фактом в воспоминания неизбежно попадает отношение к факту, и что самое это отношение есть драгоценный исторический материал, пишет современный историк-пушкиниц. Казалось бы, простая очевидная мысль, положенная в основу монтажа Вересаева, имела долгую предысторию. Ее нащупывали, искали, Больше ста лет. Современникам Пушкина и Байрона распространенные тогда жизнеописания поэтов, во многом подобные литературным мистификациям, подделкам народных преданий или таинственно скрытым авторством, казались не подлежащими разоблачению. В них была своя долговечность, прочность, недоступная никакому документальному опровержению. Ведь в них содержался образ, а стало быть, действительно содержалась истина, по крайней мере, в романтическом смысле. Цельно схваченная суть творческой личности. Образ этот создавался в общем представлении самим поэтом в процессе особого жизнетворчества. Образ фиксировался литературными душеприказчиками. Не надо думать, что он был плодом чистого вымысла. Тут власть вымысла идеи проявлялась в том, что сама жизнь должна была ей подчиниться, воплотиться в заданную ею форму. Такое приведение жизненной практики в соответствии с поэтической теорией было необычайно опасным, рискованным, требовало выдержки, мужества. Принцип романтической биографии, как соответствие признанному образу, держался долго Затем биографии стали создаваться, напротив, на основе критической проверки фактов. Это не означает, конечно, будто раньше и фактов не проверяли. Но важен принцип, цель. Так Анненков, взявший у романтиков только форму, но работавший уже не в романтическую эпоху, нарушал сложившийся образ Пушкина в очень большой мере. Нарушение ведь не обязательно должно сводиться к какому-то нелицеприятному разоблачению. Напротив, поэт может быть возвышен, как и получилось у Анненкова. Но важен опять-таки самый принцип. Думали о поэте одно, читали совсем другое. Ходячие представление о личности Пушкина сводились в общем к тому, что это был гуляк праздный только поэт, птица певчая. На страницах книги Анненкова Развертывались труды и дни литературного труженика, человека государственного ума, философских наклонностей, историка-исследователя. Если при разборе пушкинских бумаг современники, наиболее близкие, могли удивляться, Пушкин — мыслитель, кто бы мог подумать? То книга Анненкова, написанная на основе тех самых бумаг, делала это представление совершенно новое широким достоянием. В начале нашего века на Западе стали появляться одна за другой своеобразные антибиографии, сугубо направленные против каких бы то ни было привычных представлений о выдающихся личностях. В результате, конечно, какие-то застарелые легенды и мифы окончательно развеялись. Но ведь сами эти книги были тоже мифы, легенды на выворот. По сравнению с засахаренным ангелом, другая крайность тоже неправда.